Восьмая глава. А говорят, стены дома лечат. Интересно, кто придумал эту сказку и от каких именно болезней они лечат? Ни стены дома, ни расстояние в 800 км не смогли заглушить мысли об Артёме. Вернее, мысли стало меньше, потому что особо времени думать не было. Одной долго оставаться не приходилось, но вот кошки на душе скрести меньше не стали. А ещё какой-то страх появился, что вдруг он придёт там ко мне домой или на работу, а меня нет. И вроде и было бы о чём переживать. Я точно решила, что больше не впущу его в свою жизнь. Но всё равно разрывало какое-то двоякое чувство. Сама не понимала, чего больше хочу. Думала, если бы он расстался с Алиной и приполз ко мне, что бы я сделала? Но даже у себя в голове не могла ответить на этот вопрос. Вообще, вопросов в голове становилось всё больше и больше. Например, как можно скучать по человеку, к которому и привыкнуть не могла? Как можно злиться на девушку, которая и о моём существовании ничего не знает? Как можно не хотеть видеть и желать увидеть одновременно? Это какие-то нездоровые мысли, и они вряд ли приведут к хорошему. Мне кажется, после встречи с Артёмом я начала медленно тупеть, сползая вниз по лестнице эволюции. Сорвав яблоко, я зашла в дом. Мама уже как полчаса звала всех обедать, и, видимо, я первая. Ну-ка, хватит перебивать аппетит яблоками. Садись обедать. Ох уж эта мама, вечно нас с нами как с маленькими. Я, как послушная дочь, быстро скользнула за стол. И где опять шатается твой брат? Вроде был во дворе, пожало я плечами. Ох, сейчас я ему строю. Мама грозно помахала полотенцем и вышла на улицу. Вчера весь вечер донимала меня вопросами: "Есть ли у меня парень?" "Нет?" "Странно. Почему? Почему выгляжу такой уставшей? Наверное, не ем ничего нормального?" Первый не выдержал папа, сказав: "Оставь в покой ребёнка". В ребёнка. Помню, как раньше злилась, если меня так называли. А сейчас это мёд для ушей. Первым в дом забежал Илюша, быстро юркнул за стол. "А руки?" спросила я, скорчив мину. "Ты «Да помыл уже в колонке?" "Ты хуже мамы", вздохнул недовольно брат. Через минуту мы сидели дружной семьёй за столом. Илюха рассказывал, как обогнал какого-то старшего пацана. Папа погрозил ему кулаком, мама строго добавила: "Ты скоро пешком ходить будешь от греха подальше". Потом переключилась на меня. Одноклассница твоя, Валька Долтова, родила на днях. Слышала? Нет. Откуда? Молодец. Начинается, видимо, маме не терпится замуж меня выдать. А Катька Флорова замуж выходит в городе, не унималась мама. Мои поздравления, гаркнула я. Мать, чего пристала-то? сказал папа. Успеет ещё всё. Твоя Катька замуж выходит раз в пятый? Я покосилась на маму. Анат махнула рукой. "О, не выдумывай. Помнишь Антона Игнатова?" спросила мама. "Ну и что? Тоже замуж вышел? Поздравляю", ляпнула я. Илюха закатился от смеха. "Да тфу ты. Нет, тоже приехал в отпуск к бабушке. Забрать хочет в Москву. Говорят, хорошо там устроился. И не женат ещё". "Мам, и что лучше?" цокнула я языком. "У вас же Любовь в школе была, не унималась она". Я даже рассмеялась. Да, он в третьем классе проводил меня до дома, потому что у Ирковых собака отвязалась. Я ей испугалась идти одна. Я вспомнила, как он еще меня потом трусихой дразнил. Мам, ну ты сказочница вообще. Его уже Ленка в оборот взяла. Говорят, прохода не дает. Она-то девка не промах. Не теряется, — добавила мама, покачав головой. Орлову, что ли? Она с седьмого класса в оборот всех берет. От неё ребята шарахнулись, закатила её глаза, видимо, от Ани заразилась. Потом серьёзно добавила: "Мам, я что-то не пойму. Ты что от меня хочешь?" "Да ничего", улыбнулась она, как ни в чём не бывало. "Сходил бы он на улицу, чего дома сидеть?" "Ещё лучше", взмутилась я. "И что мне там делать?" "Пообщайся с одноклассниками. Там все ваши собираются у клуба", сообщила мама. Ага. Клуб 3 года как не работает. А они у него собираются. Кгкнул брат и замолчал под строгим взглядом мамы. Не пойду я никуда. У меня нет тем общих с ними, сказала я уверенно. Чего дома-то 3 недели сидеть? спросила мама недовольно, и я поняла, что она просто так не отстанет от меня. Хорошо. Но ты пообещай, что больше не поднимешь эту тему, сталас я безбоя. Обещаю, улыбнулась довольно мама. Аго тебя подвести, предложил любезно брат. Не надо, спасибо, подмигнула я ему. Отделаться так и не удалось. Мама всё-таки чуть ли не силой заставила меня собраться на улицу. Одела: чёрные джинсы, белая поло и такие же кеды. Пойдёт. Я не представляю, как подойду к их компании. Что скажу? Не общалась ни с кем лет 7, а тут такая заявилась: "Здравствуйте". Как я по всем вам соскучилась. Явление царя к народу, вспомнила я слова Ани, когда одна мадам заявилась на день рождения Кирилла в том году. Может, просто молча подойти? Типа, я тут и была, вы чего? Неужели не заметили? Блин, блин, мама ещё удумала. Но ведь мы когда-то со всеми хорошо общались, гуляли, отдыхали, пока не разъехались, кто куда. Вернее, уехали несколько человек, остальные остались. Ладно, подойду, поздороваюсь и скажу: надоело дома сидеть. Их смех я услышала за километр. Да ещё и увидела костёр, как в старые добрые времена. Помню, послали ребят за дровами, но они и принесли. На следующий день мы узнали, что они забор у клуба поломали. Вот шумиха потом была. Я улыбнулась своим воспоминаниям. Вот было беззаботное детство. Никаких Артёмов, никакой головной боли. Опять невольно вспомнила про него. Сразу отогнала мысли. Подошла ближе и услышала знакомый голос. Вот только не помню чей. Это когда там принесло? Голосок такой писклявый и противный, несомненно, Лене принадлежит. Приносит тебя, а я как бы сама пришла, сказала я со усмешкой. Привет, ребята. О, Трофимова что ли пожаловала? Оповестила Ленка. "Какие люди в Голливуде?" произнёс какой-то парень. Голос вроде тоже знакомый. Присмотрелась, он протянул мне руку. "А, точно, Максим". Его-то грех не узнать. Мы до седьмого класса сидели за одной партой, даже были, можно сказать, друзьями. "Макс", улыбнулась я, пожав ему руку. "И что это ты решила не зайти до общения с колхозниками?" пропищала Ленка ехидным голоском. Раньше-то не высовывалась. Да вот на тебя пришла посмотреть. Спустя столько лет она все так же бесила. — Посмотрела? — взвизгнув спросила она. — Сонь, привет! — махнул мне какой-то парень, не дав ответить. Ленка восседала рядом с ним. — Привет! — махнула рукой. — Присмотрелась? — Не помню его, хоть убей. Да и лицо вообще незнакомое. Он поднялся и подошел ко мне. — Не помнишь? — спросил он. Сейчас костёр освещал его лицо. Я бы сказала: не то, что не помню, а вообще не знаю. Нет, честно сказала я. Светловолосый, высокий, хорошего телосложения, в рваных джинсах и белой футболке. И, кстати, очень даже симпатичный. В груди что-то кольнуло, а перед глазами возник образ Артёма. Чёрт. Антон улыбнулся он и протянул мне руку. Приятно снова познакомиться. Антон не узнала бы ни за что, рассмеялась я. Действительно, как он изменился. От того мальчика не осталось ничего. Хотя глаза, озорные, голубые, всё те же. Позрос, возмужал, выглядит ухоженно. Да, лет 100 не виделись, пожал плечами Антон. Тоже бы, наверное, не узнал. Хотя глаза всё такие же огромные, рассмеялся парень. Да, ну тебя толкнула я его в плечо. Он в шестом классе хотел дать мне прозвище Сова за большие глаза. Ну я тогда всех девчонок подговорила называть его Сверчок. Вот мы и сошлись на мировое в итоге. Как дела, Сонь? поинтересовался парень. Всё нормально. Укотило отсюда в свой Питер. Вот и хорошо всё, влезла Ленка. А что село развалилось? Кого волнует? Господи, тебе-то кто мешал учиться нормально и поступить не в ПТУ? парировала я. Она даже зашипела от злости. Некоторые люди не меняются никогда, да еще и накапливают яд годами. Кто-то из ребят тоже пошутил над ней, и Ленка обиженно скрестила руки на груди. Все болтали о своем. Договор я выполнила, погуляла, пообщалась с одноклассниками. Можно и домой. Боюсь, если эта язва мне еще что-то скажет, не выдержу и прибью ее. Ладно, ребят, Я поздороваться только подошла. Пойду, сказала я непринуждённо, будто мама не заставляла меня. Ленка что-то буркнула себе под нос. Пока всем махнул я рукой, развернулась и выдохнула по тополу обратно. Сонь, подожди, услышала я позади и обернулась. Антон догнал меня. Давай провожу хотя бы. Как хочешь, улыбнулась я и добавила. Ленка достала. Угу, рассмеялся парень. И это она может. Как бабушка поинтересовалась я. Помню, мама говорила, что тяжело ей. Возраст никого не щадит, ответил Антон, вздохнув. И всё равно упирается. Не хочет уезжать со мной. Говорит, умирать так дома. Вместо родителей Антона воспитывала бабушка. Они уехали на заработки, но так и не вернулись. Развелись, каждый завёл свою семью, вот он и оказался не нужен родителям. Я не знала, что сказать, как поддержать парня. А ты как устроилась в Питере? спросил парень, не став продолжать тяжёлый разговор. Да нормально. Отучилась, работаю, пожала я плечами. Мы шли медленно, никуда не спеша. Луна спряталась за тучами, от этого было очень темно, лёгкий ветерок обдувал лицо. Ну а ты как? Мне кажется, ты не заканчивал у нас школу, вспомнила я. Антон учился на год старше, и мне кажется, после восьмого класса ушёл из школы. Да, после 8-го поступил в кадетский корпус. Подожди, тебя же тогда из школы выгнать хотели. Ты класс ОБЖ поджёг. Точно. Тогда такой квардак был, из детской комнаты милиции приезжали. Вообще, класс химии, и, между прочим, не специально, развел руками Антон. Ну и как военная жизнь тебе? Никак, не моё это. Я потом на экономический в Москве поступил, засмеялся он. Ну а а ты надолго приехала? 3 недели, уже без 3 дней, улыбнулась я. Одна? странно спросил Антон. В смысл ли она не поняла я. Приехала одна? Одна, а с кем ещё? Ну, может, муж, дети? Посмотрел он на меня. Ну, в этом плане нет никого, рассмеялась я. Домой я попала часа, наверное, через 2. Антон предложил прогуляться ещё. Причин отказываться я не видела. Мы болтали обо всём на свете. Он рассказывал разные шутки, а я смеялась взахлеб. Пару раз споткнулась в темноте, он поймал меня за руку. А потом предложил понести, раз меня ноги не держат. На что я обиженно хмыкнула. Темно все-таки. С ним было как-то легко и непринужденно. Я все поражалась. Как тот мальчишка, сорви голова, мог вырасти таким непосредственным и интересным? Тот, от которого в школе вешались учителя, да и ученики тоже. Вернее, всё-таки люди могут меняться до неузнаваемости или просто взрослеют. Его глаза светились задорным огоньком, когда он подтрунивал надо мной, а я наигранно надувала губки. И даже в темноте чувствовала его взгляд. Вот только стоило мне посмотреть на него и подумать, что он очень обаятельный с этими ямочками на щеках, как сразу перед глазами всплывало другое лицо. Недовольные и холодные чёрные глаза, чувствительные, чуть пухлые губы, идеальный нос, густые чёрные брови, придающие взгляду суровость, загорелая нежная кожа, стальные мышцы, грубые руки, сжимающие мои бёдра. Так, понесло. Я сильно тыхнула головой, от Антона не укрылся этот жест. "Что, комары?" спросил он серьёзно и как-то по-детски. Скрет траканы в голове, искренне рассмеялась я. Я своих потравил недавно, а они гады опять сегодня наползли, пошутил он, заряжая меня очередной порцией смеха. Каждые 10 минут он спрашивал: "Не замёрзла ли я?" И хотя у него нет сейчас кофты при себе, он готов пожертвовать футболкой и окутать меня в неё. Мне было не холодно, и вряд ли даже если бы я замёрзла, лишила его одежды. Да и некомфортно мне было бы разгуливать с его голым торсом. Хотя... Опять перед глазами другой голый торс. Тьфу ты, блин! Когда мы прощались, он поставил перед фактом, что завтра зайдет вечером за мной. И было удивительно, что не попытался меня чмокнуть или обнять. А еще как-то двусмысленно пообещал найти средства от моих тараканов. И что это значило? Оставалось только гадать.